Часть 1 «Научная литература по вопросу о сновидениях» до 1900 года, до первого издания этой книги в 1900 году. В дальнейшем изложении я постараюсь привести доказательства того, что существует психологическая техника, которая позволяет толковать сновидения, и что при применении этого метода любое сновидение – оказывается осмысленным психическим феноменом, который может быть в соответствующем месте включен в душевную деятельность бодрствования. Я попытаюсь далее выяснить те процессы, которые обусловливают странность и непонятность сновидения, и вывести на основании их заключения относительно природы психических сил из сотрудничества или соперничества которых образуются сновидения. Но на этом пункте изложения мое и закончится, так как далее проблема сновидения переходит в более обширную проблему, разрешение которой нуждается в другом материале. Своему изложению я предпосылаю обзор работ других авторов, а также и современного положения проблемы сновидения в науке. Делаю я это потому, что в дальнейшем буду иметь мало поводов возвращаться к этому. Научное понимание сновидения, несмотря на Тысячелетние попытки ушло вперед очень мало. В этом так единодушны все авторы, что излишне выслушивать по этому поводу их отдельные голоса. В сочинениях, список которых я прилагаю в конце своей книги, имеется много ценных замечаний и интересного материала для нашей темы. Но там нет ничего или почти ничего, что касалось бы самой сущности сновидения и разрешало бы его тайну. Еще меньше перешло. Понятно в понимании интеллигентных читателей-неспециалистов. Вопрос о том, как понималось наведение в первобытные времена человечества у первобытных народов, и какое влияние на образование, их воззрение на мир и на душу следует приписать ему, представляет огромный интерес. Поэтому я с большим сожалением исключаю его из обработки в этом сочинении. Я ссылаюсь на известные сочинения сэра Лебока, Спенсера, Тайлора и других И присовокупляю лишь, что значение этих проблем и спекуляций Может стать нам понятно только после того, как мы разрешим стоящую перед нами задачу толкования сновидений Примечание Тейлор, касаясь толкования сновидений, пишет, что тайноведение зиждется на ассоциации идей Он приводит три типа толкования сновидений, характерных для народов, находящихся на низкой ступени развития. Грубо-символическое толкование, прямое толкование и толкование по принципу противоположности. Пример символического толкования. У народов севера увиденной во сне вожь либо собака предвещает приход путника-чужеземца. Эта символика выдает эмоциональное отношение к такого рода визитам. Любопытная параллель в видение апостола Петра. Нечистые животные также символически представляют чужеземцев, язычников. Левибрюль считает, что первобытное мышление не видит разницы между сном и бодрствованием, а к информации, полученной в сновидении, относится с большим доверием, чем к реальности, ибо во время сна душа, покидает тело, общается с духами. Указанные по вере еще в прошлом веке сохранялись у европейских народов. Считалось, что в Иванову ночь души людей, которым предстоит в этом году умереть, приходят вместе с душой священника к дверям храма и стучат в них. Это видят те, кто не спит, и постится в эту ночь. Священник спит неспокойно, ведь его душа находится вне тела.